Это был никто иной, как оскорбленный охранник Его багровая физиономия перекосилась от злости Он тяжело дышал после бега под палящим солнцем Указывая на напаяться тяжелым револьвером, он крикнул «Эй, вы двое, держите его, слышите? Не дайте ему удрать!» Его тяжелое лапище мертвой хваткой вцепилась в плечо несчастного акробата У того от страха подогнулись колени